Уход огородами Еву нельзя было спугнуть. Поэтому Одинцов, назначая американке встречу, не мог предложить никаких шпионских штучек, вроде переодевания, внезапных маневров для ухода от слежки или точных указаний, в какую машину садиться, каким входом воспользоваться. Ева должна быть уверена в том, что ей просто передадут папку с документами, которых она не дождалась в прошлый раз. К тому же люди Псурцева наверняка прослушивают Евин телефон и записывают каждое слово. Кроме знания места и времени встречи, у академиков есть несколько часов на подготовку, тучи народу и внушительные ресурсы. А у Одинцова с Вараксой только балласт, Мунин, которого придется предъявить Еве для доверительного разговора и которого все равно нельзя оставлять одного, чтобы ничего не натворил. Они вышли из дома за пару часов до встречи. Историку вроде бы полагалось волноваться, но спокойствие Одинцова с Вараксой передалось и ему. Мунин, который всегда рассчитывал только на свои скудные силы и с детства бывал бит многократно, впервые в жизни чувствовал себя под надежной защитой. Рядом шагали здоровенные вооруженные мужики, и он уже имел представление, каковы они в бою даже с голыми руками. Мунин укратко и посмотрел на своих спутников. Двое из ларца, хоть и не одинаковые с лица, действительно походили друг на друга. На обоих горнолыжные куртки, джинсы заправлены в высокие меховые ботинки на толстой рифленой подошве. Накинут капюшон и не отличишь. Правда, за спиной у Одинцова висел еще небольшой рюкзачок с лямкой через грудь. Мунин приосанился, чтобы хоть немного походить на Одинцова с фараксой. Он теперь тоже был одет в лыжную куртку, джинсы и высокие ботинки. Покупая одежду для историка, Одинцов не стал ничего изобретать. Сотрудник автостанции 47, которому Варакса поручил перепачкать и пригнать машину, постарался от души. Налипшая грязь полностью укрыла цвет и марку «Вольво», а номерные знаки не читались даже вплотную. Варакса сел за руль. Мунин рядом. Одинцову досталось заднее сиденье. В бардачке лежал пакет, насчет которого тоже распорядился Варакса, а в нем цифровой спортивный секундомер, небольшая коробка с китайскими иероглифами, грим и накладные усы из театрального магазина. Мунину усов не досталось, и он было решил обидеться, но когда Варакса, глядя в зеркало на опущенном козырьке, стал примерять обновку, историк невольно хихикнул. «Эти точно нет». Варакса зыркнул на Мунина и передал Одинцову усики с бородкой из комплекта Гай Фокс, а сам принялся оклеить под нос богатые черные усищи. «Как у Азербота на рынке», — прокомментировал Одинцов, убирая Гая Фокса гримы китайскую коробку в рюкзак. «Давай, давай, смейся», — сквозь зубы процедил Варакса. «Я потом на тебя посмотрю, мачу хренов». Он высадил Одинцова на полпути к месту встречи с Евой и ухмыльнулся. «Не забыл, как на метро ездить?» «Вспомню, это же как на велосипеде. Если хоть раз получилось, значит навсегда». «А мы что будем делать?» — спросил Мунин, когда Одинцов вышел из машины. «Экскурсию мне обзорную проведешь, раз время есть. Только назад пересядь, чтоб тебя не видно было», — распорядился Варакса и порулил к центру города. Еще дома, пока Мунин распечатывал новый экземпляр исследования, поджужжение принтера Варакса с Одинцовым обсудили немудренный план. Одинцов доберется до места встречи городским транспортом, проведет рекогностировку и хронометраж, потом изменит примелькавшуюся внешность и будет краулить Еву, а Варакса с Муниным подготовит пути отхода. Ева опоздала ненамного. Вернее, заставила себя опоздать вопреки обычной пунктуальности. Это была ее маленькая женская месть за вчерашнее пустое ожидание. Такси остановилось на Лиговке, у циклопического торгового центра, занимавшего квартал вплотную к московскому вокзалу. Сквозь снежную морось в ранних сумерках поигрывала на стенах световая реклама и полыхал огромный телевизионный экран над главным входом. На ферменном сайте Ева прошла В здании пять высоких этажей и многоярусная подземная парковка. 300 магазинов, три десятка ресторанов и кафе, 10 кинозалов, парк аттракционов, боулинг и, правильно сказал Вейнтрауп, затеряться в толпах здешних посетителей проще простого. Друзья Мунина выбрали самое подходящее место. Внутри бурлила насыщенная жизнь, словно полгорода сбежали сюда от петербургской непогоды и совершали вечерний променад по широким галереям вдоль ярких витрин. Эскалатор из холла поднял Еву на второй этаж. В кафе, назначенном для встречи, она глянула по сторонам, не увидела Мунина и сердито плюхнулась на диван за свободным столиком. «Так и быть, придется провести здесь пятнадцать минут, из уважения к Вейнтраубу, и потому что все равно уже приехала». «Даже не пятнадцать, а десять минут», — решила Ева. Она выпьет кофе, уедет и больше пальцем не шевельнет ради подлеца историка. Мунин должен был уже давным-давно ждать с цветами или хотя бы с извинениями, а вместо этого... Здравствуйте. Румяная, широкозадая девица в униформе подошла к столику Евы и протянула меню. Что будете заказывать? Ева поморщилась от вида ее коротких пальцев и квадратных ногтей, неумело раскрашенных в разные цвета. «Американо», — раздраженно буркнула она. «Я спешу». Официантка заговорщицки понизила голос и спросила. «Вас ведь Ева зовут?» Ева подняла удивленный взгляд. «Откуда вы знаете?» «Ваш друг предупредил, что вы придете, и попросил передать». Девушка положила на столик меню и раскрыла буклет. Между страницами обнаружился мобильный телефон без привычного экрана. Плоская китайская игрушка которая легко умещается в ладони. Такие гаджеты покупают маленьким детям. Достаточно нажать одну из клавиш, чтобы связаться с родителями по номеру, уже введенному в память. Ничего лишнего». «Он сказал, что за вами частный детектив от мужа ревнивого следит и попросил, чтобы вы сразу ему позвонили», добавила девушка. «Просто нажмите кнопку, а я пока схожу за кофе». его в замешательстве глядела вслед официантки. Что за дурацкие игры? Ревнивый муж, звонок, неизвестно кому. Винтрауба она сказала, что вся эта затея с мунином ей не нравится. Теперь происходящее начинало злить. Но любопытство взяло вверх. И раз уж Ева здесь, и раз ее все-таки ждали, хорошо, она позвонит. «Здравствуйте», — мгновенно откликнулся в телефоне тот же приятный мужской голос, который назначил встречу. Я прошу простить за некоторые неудобства. Кто вы и что все это значит? Ева была настроена решительно. «Пожалуйста, не перебивайте», — сказал мужчина, — «и послушайте минутку. Не надо вертеть головой, вы меня не увидите, зато привлечете к себе лишнее внимание». Ева и вправду смотрела по сторонам в поисках собеседника. «Я друг Мунина», — доносилась из телефона. «Вчера перед встречей с вами на него напали». «Теперь вы тоже находитесь в опасности. Поэтому давайте сделаем так. Дождитесь, чтобы вам принесли кофе. Ведите себя естественно. Когда придет официантка, скажите, что отойдете в дамскую комнату и вернетесь. Для достоверности спросите у нее, где туалет. Оставьте кофе на столе и идите по ближайшей галерее. Там есть указатель. Зеленый такой. Вы все поняли или лучше повторить по-английски? «Поняла» сказала ошеломленная Ева. «Очень хорошо. Еще раз. Вы находитесь в опасности. Все, что сейчас требуется, спокойно дождаться кофе и спокойно дойти до туалета. Надеюсь, я смогу вас узнать. Да, официантки уже заплачено, об этом не думайте. До встречи». И снова первым, а потом вторым и третьим желанием Евы было уехать отсюда как можно скорее. Слова незнакомца насчет опасности ее не напугали, но насторожили. Ева вспомнила полицейские машины, парамедиков и толпу зевак на Кирочной, где она зря ждала Мунина. Вспомнила, как Винтрауп настойчиво интересовался, не случилось ли с историком чего-нибудь, и какими обтекаемыми фразами уговаривал ее согласиться на новую встречу. Как всегда, старик знал намного больше, чем говорил. Но он уверял, что друзья Мунина не опасны, а один из этих друзей настаивает, что ей угрожают со стороны. «Пожалуй, имеет смысл выполнить полученную инструкцию», — решила Ева. Она сделала все, как было сказано. Дождалась кофе, просматривая меню, сделала комплимент дизайну ногтей официантки и попросила показать, в какой стороне туалет. Поднялась из-за столика и прошла несколько десятков метров по галерее торгового центра, лавируя между встречными. Свернула по указателю в коридорчик и уже у дверей туалета услышала за спиной голос знакомой по телефонным разговорам. «Не останавливайтесь. Идите прямо. Это я вам звонил». Даже на небольших каблуках Ева была заметно выше среднего роста. «Все-таки манекенщица, пусть и в прошлом». Мужчина, который догнал ее и теснил широким плечом в конец коридора, оказался тоже немаленьким. «Подождите», — сказала Ева, — «вы можете объяснить?» Потом коротко бросил Одинцов. Через несколько шагов они оказались у стальной двери с надписью «Только для персонала». Одной рукой Одинцов мгновенно отпер замок специальным ключом, А другой осторожно, но сильно подхватил его за талию и то ли вытолкнул, то ли попросту вынес на служебную лестницу. «Куда вы меня ведете?» — снова спросила Ева. «От кого мы бежим?» «Не бежим, а уходим огородами», — деловито сообщил Одинцов. «Так у нас это называется. Осталось чуть-чуть». Он защелкнул на ручках двери короткую цепь для блокировки велосипедов. Теперь из коридора на лестницу было не выйти, и для отвода глаз нажал кнопки вызова лифтов. Через несколько секунд дверное железо загудело от ударов, но Одинцов, крепко держа Еву за руку, уже сбегал вниз по ступенькам. Здешнюю планировку и организацию службы безопасности он неплохо знал, в том числе благодаря совместным занятиям с руководителями охраны комплекса. Три этажа беглецы пролетели мигом и снова перешли на шаг. У выхода на подземную парковку путь преградил флегматичный охранник. «Пропуска давайте предъявим», — успел сказать он перед тем, как выключится от ударов солнечное сплетение. Ева тихо вскрикнула. «Все уже», — успокоил ее Одинцов, подхватил падающего охранника и усадил к стене. «Идем спокойно», — добавил он, отпирая магнитной картой охранника дверь на парковку и снова плечом подтолкнул Еву. Ей и в голову не пришло сопротивляться. Сделав десяток другой шагов по парковке, Одинцов позвонил в Аракси и подтвердил свои координаты по маркировке на стене. Через полминуты возле них остановился замызганный внедорожник. «Прошу», — сказал Одинцов и распахнул заднюю дверь. «Карета подана». Ева замешкалась, но из-за подголовника переднего пассажирского кресла высунулся Мунин и помахал ей рукой. «Здравствуйте! Glad to see you again!» Одинцов подсадил Еву в салон, придерживая за локоть. Бритоголовый усач за рулем кивнул, глядя в зеркало заднего вида, и Вольва покатилась к выезду. «Телефон давайте», — сказал Одинцов, и Ева протянула ему китайскую игрушку, полученную в кафе. «А теперь покажите свой». «Зачем?» — спросила Ева. «Американцы — народ богатый. Хочу знать, айфон у вас или нет». Ева выудила из кармана мобильный. «Повезло», — сказал Одинцов, забрал его и вытащил аккумулятор. «Я не насовсем, потом отдам». «А если бы это был айфон?» «Тогда хуже, у него аккумулятор не вынимается. Пришлось бы выбросить, чтобы не отследили». «Просто выключить нельзя?» — снисходительно поинтересовалась Ева. «Или вынуть сим-карту?» «Нельзя», — подал голос Варакса, крутя руль. «Отслеживают не номер, а сам аппарат. Сколько карты не меняй, не спрячешься». «Кого вы так боитесь?» — спросила Ева. «Сейчас мы приедем в тихое место, и там спокойно обо всем поговорим», — пообещал Одинцов. «Потерпите немного». Машина миновала один из выходов на парковку, возле которого мялся мужчина в серой куртке и что-то нервно говорил в портативную рацию. Еве показалось, что она видела его в кафе. Одинцов перехватил взгляд Евы. «Узнаете? Это из тех, кто за вами следил». Поглядывая на Одинцова, Ева решила, что он старше, чем показался сначала. Мужественное лицо, испорченное сутенерскими усиками и клинышком бородки. Флисовая куртка-толстовка с накинутым на голову капюшоном и здоровенные молодежные наушники тоже выглядели странно. Впрочем, Одинцов первым делом снял толстовку с наушниками и засунул в рюкзак, откуда вытащил свернутую зимнюю куртку. Он заправил джинсы в высокие ботинки, отклеил усики с бородкой и помассировал верхнюю губу. Чувство прекрасного, воспитанное у Евы за годы в модельном бизнесе, немного успокоилось, но тревога нарастала. На выезде Варакса опустил стекло, высунулся из машины и вставил чек об оплате парковки в щель желтого автомата. Шлагбаум поднялся, и машина взлетела по крутому бетонному подъему. Следом у вновь опустившегося шлагбаума тут же встал сияющий черный ленд-крузер. Водитель через окно протянул руку к пропускному автомату и потыкал пальцем в единственную кнопку — Сзади подкатил Таха и нетерпеливо закрякал спецсигналом. Из ленд-крусера вышел средних лет коренастый мужчина с глазами с Спаниэля и поправил кипу на сидеющей голове. С места позади водителя Таха из окна высунулся академик, примеченный Евой в кафе, и крикнул «Езжай! На хрена ты вылез?» «Простите», — виновато сказал носитель кипы и развел руками. «Я здесь первый раз. Думал, надо платить при выезде». «Не подскажете, где касса?» В ответ он услышал эмоциональный рассказ про свою личную жизнь, родственников и национальность. Сдать назад Тахо уже не мог, его подпирали несколько машин. Академики застряли намертво. Тем временем «Вольво Варакса» выкатилась к Леговскому проспекту и остановилась на несколько секунд. В метрах в тридцати слева светофор отсек плотный поток машин. Варакса включил дальний свет, крутанул руль влево и вдавил педаль газа в пол. Машина по крутой дуге рванула навстречу движению в скоростной ряд, а на светофоре шуганула пешеходов, резко свернула направо, пересекла проспект и нырнула в переулок. Одинцов, обернувшись назад, проверял, нет ли хвоста, не повторил ли кто-нибудь рискованный маневр. «Здесь можно так ездить?» — спросила Ева, которая прижалась к нему, упираясь обеими руками в спинку переднего кресла. — Если нельзя, но очень нужно, то можно, — ответил Одинцов.